Глава десятая Наступил сентябрь. Лето подходило к концу, хотя по-прежнему стояла жара, но в воздухе уже чувствовалось приближение осени, прежде всего благодаря пропитавшему все вокруг густому, болезненному, сладостному, почти медовому запаху падалицы. Те августовские ливни здорово попортили урожай, и падалицы было необычайно много. Фрукты, что еще как-то держались на ветвях, были черны от ос, но мы все равно их собирали. Мы не могли позволить хоть чему-то пропасть. Если фрукты нельзя было продать в свежем виде, их превращали в конфитюр или в наливку, приберегая на зиму. Майт руководила процессом, выдав нам толстые перчатки и деревянные щипцы. Такими щипцами раньше пользовались, вытаскивая белье из чана после кипячения. Этими щипцами мы и подбирали с земли падалицу. Помнится в тот год Тосы, чувствуя приближение осени и свою погибель, были особенно злыми. И без конца жалили нас, несмотря на щипцы и перчатки. Особенно, когда мы кидали полусгнившие фрукты в чан с бурлящим варевом, будущим конфитюром или повидлом. Сперва это варево, собственно, и состояло наполовину из дохлых ос. И Рен, которая насекомых боялась и ненавидела, прямо-таки в истерику впадала когда мать заставляла ее вылавливать шумовкой полумертвых ос и вышвыривать их подальше за садовую дорожку, всю уже забрызганную сливовым соком. Живые осы бодро ползали по липким телам своих соплеменец, что приводило Рен в ужас, но мать не проявляла к ней ни малейшей снисходительности. Она считала, что мы не должны бояться каких-то там ос, и когда Рен испуганно вскрикивала или даже плакала, Мать заставляла ее подбирать земли, облепленные насекомыми сливы, и выговаривала ей сердито и куда более резко, чем обычно. «Не старайся казаться глупее, чем Господь тебя создал. Думаешь, сливы сами собой прыгнут в кастрюлю? Или, может, надеешься, что мы всю работу сделаем за тебя?» Рэн тихо хныкала, пытаясь заслониться от матери от хищных ос негнущимися руками. Лицо ее искажало гримаса страха и отвращения. А в тот день в голосе матери как-то слишком быстро появилась угроза. Он напоминал жужжание разъяренной осы. «Давай-ка делом занимайся!» Сердито гудела она. «Не то смотри, наплачешься у меня!» Вдруг она силой толкнула Рен прямо на груду собранных нами слив, сочившихся липким соком, полуразложившихся, казавшихся живыми из-за невероятного количества ос. Угодив самую гущу этого жуткого, кишевшего насекомыми месива, Ренет с визгом бросилась назад. Глаза ее были закрыты, и она не видела, как матери на лицо исказила судорога гнева. На несколько секунд мать словно окаменела, затем схватила истерически рыдавшую Рен за руку и, не проронив ни слова, поволокла к дому. Мы с Кассисом только переглянулись, но пойти за ними не решились. Догадываясь, чем это пахнет. Вскоре Ренет заорала еще громче. Каждый ее вопль сопровождал резкий звук, напоминавший выстрел из детского духового ружья. Понимая, что ей уже ничем не поможешь, мы, горестно пожав плечами, вернулись к прежнему занятию, стали собирать деревянными щипцами валявшиеся на земле подпорченные сливы и швырять их в бодейке, стоявшие вдоль садовой дорожки. Вопли и звуки порки не смолкали довольно долго. Затем мать и Ренет вернулись в сад. Мать держала в руках кусок бельевой веревки, которым только что пользовалась. Обе тут же молча принялись за работу. Время от времени Ренет шмыгала носом и вытирала покрасневшие глаза. Вскоре у матери появились знакомые признаки надвигающегося приступа, и она ушла к себе, строго приказав нам собрать всю падалицу и дать будущему повидлу закипеть. Больше она никогда не упоминала о случившемся а, может, и впрямь все позабыла. Но той ночью Ренет без конца ворочилась и даже тихонько плакала, а когда она надевала ночную рубашку, я заметила, что все ноги у нее в красных рубцах. Хоть эта порка была, безусловно, явлением из ряда вон выходящим, но все же далеко не самым необычным в той череде поступков, которые в ближайшее время предстояло совершить нашей матери. И все мы, кроме Ренет, разумеется, Вскоре об этой порке забыли. У нас хватало и других забот.